час 28 дня. Чайка пролетала над пляжем и вдруг заметила внизу мышь. Приземлилась на песок и спросила: "Где же твои крылья?" Каждая тварь земная говорит на своём языке, и мышь не поняла слов чайки. Однако заметила, что у этого существа по бокам туловища расположены две странные штуковины. Должно быть, страдает какой-нибудь болезнью, подумала она. А чайка, увидев, что мышь рассматривает её крылья, сказала себе так: "Педняшка, Должно быть, на неё напали какие-то чудища, сделав её безгласной и бескрылой. И исполнившись жалости, подцепила мышь клювом и взмыла вместе с ней в поднебесье. По крайней мере, уемётся её тоска по родине, думала птица, чертя круги над морем. А потом бережно и осторожно опустила мышь на песок. И в течение нескольких месяцев не было на свете существа несчастней, чем эта мышь. Ведь она познала небесный простор, увидела бескрайний и прекрасный мир. Но прошло время, и она вновь привыкла к мышьему своему положению и стала думать, что случившееся чудо ей должно быть привиделось во сне. Эту историю он слышал в детстве. Но сейчас он и сам в поднебесье, откуда можно видеть бирюзово-синее море, белоснежные яхты, маленьких как муравьи людей, натянутые на пляже тенты, холмы, а слева линию горизонта, за которой простирается Африка со всеми своими проблемами. Земля приближается стремительно. Надо при каждом удобном случае глядеть на людей с высоты, думает он. Только так можно оценить их истинные размеры. А Ева то ли томилась, то ли была раздражена чем-то. Хамид никогда не мог бы сказать, что происходит в голове у этой женщины, хотя они были вместе уже больше 2 лет. Как нетошно им в Каннах уехать раньше срока невозможно. Ева уже должна была привыкнуть к тому, что жизнь её нынешнего мужа мало чем отличается от жизни предыдущего. Ужины, от участия в которых нельзя уклониться, вечера, которые надо организовывать, постоянная смена стран, континентов, языков. Интересно, она и раньше вела себя так? Или разлюбила меня? Запретные мысли гони их от себя, думай, пожалуйста, о другом. Из-за шума двигателей беседовать можно было только по переговорному устройству. Однако Ева не вынула наушники с встроенным микрофоном из специального гнезда сбоку от своего кресла, и даже если бы он сейчас попросил её надеть их, чтобы в тысячный раз сказать ей, что нет в его жизни никого важнее и дороже её, что он сделает всё возможное, чтобы эта неделя на её первом фестивале прошла как можно лучше, всё равно это было бы невозможно. Система устроена так, что пилот слышит разговоры пассажиров, А Ева терпеть не может публичные излияния и нежности. Стеклянная каплевидная капсула совсем скоро опустится на пирс. Уже можно различить внизу огромный белый Maybach, самое дорогое и совершенное творение концерна Mercedes-Benz. Ещё несколько минут, и они окажутся в его роскошном салоне, где звучит расслабляющая музыка, а если нажать кнопку, открываются створки выдвижного бара с ледяным шампанским и лучшей в мире минеральной водой. Он посмотрел на свои платиновые часы, точную сертифицированную копию одной из самых первых моделей, произведённых на маленькой фабрике в городе Шафхаузен. В отличие от джентльменов, которые имеют право тратить целые состояния на бриллианты, единственная драгоценность, которую может позволить себе мужчина с хорошим вкусом, это часы. Оценит же истинное значение тех, что поблёскивают у него на запястье и редко фигурируют в рекламе глянцевых журналов, под силу только знатокам. Это, между прочим, и есть подлинная изысканность. знать, что обладаешь чем-то таким, о чём другие не только не мечтают, но даже не имеют понятия. Скоро 2. А до открытия Нью-Йоркской биржи ему нужно успеть поговорить с дилером. Он позвонит всего один раз и даст инструкции на сегодня. Зарабатывать деньги в казино, как называл он инвестиционные фонды, не самое любимое его занятие. Однако следует делать вид, что он внимательно следит за каждым шагом своих управляющих и брокеров. Они под защитой и под наблюдением шейха, но всё равно нужно показывать, что и он в курсе всего происходящего. Но он не даст ни одного конкретного указания насчёт того, какие акции покупать, какие продавать, ибо его энергия направлена на иное. Сегодня, по крайней мере, две актрисы, знаменитая и пока безвестная появиться на красном ковре в его туалетах. Да, разумеется, он может всё поручить своим помощникам, и они справятся, но ему доставляет удовольствие во всём некотлично, хотя бы до того, чтобы постоянно напоминать себе самому, что нет ничего низначищева и маловажного, и что даже на миг нельзя терять контакт с той основой, на которой вознеслась его империя. А помимо этого, он собирается здесь, во Франции, проводить с Евой как можно больше времени, знакомить её с интересными людьми, гулять по пляжу, обедать вдвоём в никому неизвестном ресторанчике в соседнем городке, шагать, взяв её под руку по виноградникам, но она не виднеется сейчас на горизонте. Хотя в его весьма пространном донжуанском списке значилось немало женщин, желанных для всех, до встречи с Евой он считал, что не может испытывать страсти к чему-либо, кроме своего дела. Эта встреча сделала его другим человеком. Уже 2 года он с нею, а его любовь только крепнет и растёт. И ничего подобного он прежде не испытывал. Он, Хамид Хусейн, один из самых прославленных модельеров современности, Светлая сторона, только не Луны, а гигантская международная корпорация, специализирующаяся на роскоши и гламуре. Он, боровшийся против всего и всех, преодолел предрассудки, с которыми неизбежно сталкивается уроженец Ближнего Востока и мусульманин. Он сумел использовать многовековую мудрость своего племени для того, чтобы выжить, выучиться, победить и занять место на вершине. Нет, вопреки расхожему мнению, он происходит не из богатой семьи и не имеет никакого отношения к нефти. Его отец торговал тканями. И в один прекрасный день попал в милость к некоему шейху всего лишь потому, что просто отказался выполнить его повеление. И теперь, оказываясь перед трудным выбором, он неизменно вспоминает этот урок, полученный ещё в отрочестве. Иногда следует сказать нет, даже если это очень рискованно. И в абсолютном большинстве случаев он принимал верное решение. А если всё же и приходилось изредка совершать промахи, последствия оказывались не столь серьёзны, как ожидалось. Да, отец. Он так и не увидел каких высот достиг его сын. Отец, у которого хватило мужества, когда шейх начал скупать земли, чтобы возвести в пустыне современнейший город и истинное чудо цивилизации, ответить его посланцам: "Нет, не продам". Мой род живёт здесь уже много веков. Здесь похоронена мои предки, здесь мы учились выживать, противостояли захватчикам и песчаным бурям. Место, которое Всевышний вверил нашему попечению, не продаётся. Хамид Хусейн вспоминает, как это было. Посланцы набавляли, отец отказывался на отрез. Ничего не добившись деньгами, они, разъярясь от неудачи, решили пойти на всё, чтобы изгнать упрямца. Шейх терял терпение. Он торопился начать осуществление своего грандиозного проекта, ибо нефть с каждым годом росла в цене, а деньги надо было успеть вложить в строительство, прежде чем природные богатства истощатся и исчезнет возможность создать инфраструктуру привлекательную для иностранных инвестиций. Но какие бы деньги не предлагали старому Хусейну, он продолжал отказываться. И тогда шейх понял, что пора поговорить с ним самому. "Я могу дать тебе всё, что ты пожелаешь", сказал он торговцу. "Что же? Дай образование моему сыну. Ему уже 16 лет, а здесь, в захолустье, для него нет пути". "Согласен, но за это ты продашь мне свой дом". Повисло долгое молчание, а потом отец Хамид, глядя прямо в глаза шейху, произнёс слова, которых никто не ожидал услышать. Давать образование своим подданным это твой долг. И я не могу обменять будущее моей семьи на её прошлое. Хамид навсегда запомнил, какая безмерная печаль была в глазах отца, когда тот продолжил: Если мой сын получит хотя бы самый малый шанс преуспеть в этой жизни, я приму твоё предложение. Шейх удалился, не сказав ни слова. А на следующий день попросил торговца прислать к нему сына для разговора. Хамит нашёл его во дворце, выстроенном неподалёку от старого порта. Сразу несколько кварталов были превращены в гигантскую стройплощадку, где днём и ночью кипела работа. Шейх немедленно приступил к делу. Ты знаешь, что я хочу купить дом твоеваца. Запасы нашей нефти истощаются, и прежде чем из недр будут выкачены последние капли, нужно избавиться от этой зависимости, отыскать иные пути развития. И мы докажем всему миру, что способны продавать не только природные ресурсы, а для этого должны произвести важное преобразование. И в качестве первого шага построить, например, современный аэропорт. Нам нужны земли, на которых чужеземцы возведут свои здания. Моя мечта праведна, мои намерения чисты. Нам потребуются образованные люди, следующие в мире финансов. Ты слышал мой разговор с твоим отцом? Хамид постарался скрыть страх, потому что на этой аудиенции присутствовало ещё человек 10. Но в душе его уже был готов ответ на пока ещё не произнесённый вопрос. И вот он прозвучал. Чему бы ты хотел учиться? Портновскому делу. Люди вокруг переглянулись, подумав, должно быть, спятил парень, сам не понимает, что несёт. Да, изучать искусство высокой моды. Значительная часть тканей, которые иностранцы покупают у моего отца, они потом перепродают нам же, сшив из них модную одежду. и получать прибыль в 100 раз большую. Я уверен, что мы сможем наладить её производство здесь. Я убеждён, что благодаря моде нам удастся побороть предубеждения, с которым относятся к нам весь остальной мир. Увидев, что мы одеваемся не как варвары, они изменят к нам отношение. Приближённые шейха снова стали перешёптываться. Одежда, мода? Пусть об этом заботятся западные люди, которые больше думают не о сути, а о наружности. А с другой стороны, мой отец заплатит слишком дорого. Я предпочитаю, чтобы он остался в своём доме, буду работать с теми тканями, что есть у него, и сумею осуществить свою мечту, если Всемилостивый Аллах даст сыйволение. Потому что я, как и ты, повелитель, знаю, куда хочу прийти. Придворные в изумлении наблюдали за дерзким юнцом, который осмелился перечечь могущественному шейху и пошёл на перекор воле отца. Однако властелин в ответ улыбнулся. А где учат этому ремеслу? Во Франции, в Италии, у больших мастеров. Впрочем, можно пройти курсы в университете, однако ничто не заменит практического опыта. Дела это очень трудное, но я владею им, если будет на то воля Аллаха. Шейх попросил его вернуться во дворец через несколько часов. Хамид прошёл мимо порта, побывал на базаре, девясь, как всегда, изобилие и разнообразие товаров. Сердце его сжалось при мысли о том, что всё это в скором времени исчезнет, унося в небытие прошлое и традиции. Но возможно ли остановить прогресс? И разумно ли препятствовать развитию нации? Ему вспомнились бессонные ночи, когда он при свече рисовал эскизы костюмов, стараясь сохранить в них неповторимые черты бедуинских одеяний, спасти их от неуклонного наступления современной цивилизации со всеми её башенными экранами и инвестиционными фондами. В назначенный час он был во дворце. Ещё более многочисленная свита окружала шейха. "Я принял два решения", сказал тот. "Первое: возьму на себя все расходы по твоему обучению, которое продлится год. У нас в избытке молодых людей, интересующихся финансами, но я впервые вижу парня, заявляющего, что желает стать модельером. Мне это кажется блажью, но я сам столько раз слышал, что вынашиваю сумасбродные, несбыточные планы". Тем не менее, я пришёл туда, где нахожу сейчас. Так что не мне осуждать тех, кто решил последовать моему примеру. Никто из моих советников никогда не имел дела с людьми, о которых ты упомянул. И потому я стану платить тебе небольшое содержание с тем, чтобы тебе не пришлось побираться. Ты должен оказаться там победителем и помнить, что представляешь нашу страну. Пусть за границей приучаются уважать нашу культуру. И перед тем, как отправиться туда, тебе придётся выучить тамошние языки. Какие именно? Английский, французский и итальянский. Я благодарю тебя за великодушие, но желание моего отца шейх знаком приказал ему замолчать. Второе моё решение таково. Дом твоего отца останется на месте. Я представляю себе это так: дом будет окружён небоскрёбами, заслоняющими солнце, и в конце концов твой отец сам предпочтёт покинуть своё жилище. Однако оно сохранится навсегда. В будущем люди вспомнят обо мне и скажут так: он был велик, ибо преобразовал свою страну, и он был справедлив, ибо уважал право простого торговца тканями. Вертолёт плавно опустился на пирс, и воспоминания отхлынули. Хамид Хусейн врезает первым, подаёт руку Еве, помогая ей спуститься. С гордостью глядит на золотоволосую женщину во всём белом. Блистающие вокруг неё солнечные лучи кажутся особенно ослепительными. Свободной рукой держащую элегантно простую шляпу светло-бежевого цвета Они проходят по молу по обе стороны которого стоят наикорях яхты и направляются к автомобилю. Водитель уже предупредительно распахнул дверцу. Не отпуская руку женщины, Хамит шепчет ей на ухо: "Надеюсь, обед тебе понравился. Нас принимали несколько крупных коллекционеров, и то, что они предоставили в распоряжение своих гостей вертолёт, очень благородно с их стороны. Это было чудесно." На самом же деле, я бы хотела бы сказать, это было ужасно. А кроме того, мне страшно. Я получила СМСку и знаю, кто её отправил, хотя номер и не определился. Они садятся в автомобиль, рассчитанный, несмотря на свои огромные размеры, только на двух пассажиров. Кондиционер поддерживает идеальную температуру, из динамиков стереосистемы тихо льётся музыка, наилучшим образом соответствующая моменту. Ни единого звука не проникает снаружи в это замкнутое пространство. Хамид усаживается в удобное кожаное кресло, протягивает руку к выдвижному бару, осознавая, не хочет ли Ева глоток ледяного шампанского. "Нет", отвечает она, "лучше минеральной воды". Вчера, когда шёл на ужин, я видел в баре отеля твоего бывшего мужа. Быть этого не может. Ему нечего делать в Каннах, ответила Ева, а про себя добавила: наверное, ты прав, ведь я получила сообщение. Лучше всего нам первым же самолётом убраться отсюда. Я не мог обознаться. Хамит замечает, что жена не хочет продолжать разговор. Он привык уважать право человека общаться или не общаться, особенно если этот человек ему дорог, и заставляет себя думать о другом. Извинившись, отвечает на телефонный звонок из Нью-Йорка, терпеливо слушает, что говорит агент, и мягко обрывает доклад о тенденциях рынка. Всё это длится не более 2 минут. Затем следует ещё разговор с режиссёром, которого выбрал для своего первого фильма. Режиссёр едет на яхту, где должен будет встретиться со звездой. Да, да, девушку нашли, отобрали из многих претенденток и привезут к 2 часам. Он снова оборачивается к Еве, но та по-прежнему замкнута и отчуждена. Взгляд её блуждает в пространстве, не фокусируясь ни на чём из того, что проплывает за окнами лимузина. быть может, её забодёт, что в отеле придётся поторопливаться, переодеться и ехать на дофиление слишком известной бельгийской модельерши. Он хочет своими глазами видеть ту африканскую манекенщицу по имени Жасмин, которая, по словам советников, будет идеальным лицом его новой коллекции. И ещё, убедиться в том, что она способна перенести бешеную круговерть канских мероприятий. Если пойдёт как задумано, она станет одной из главных звёзд на неделе высокой моды в октябре, открывающейся в Париже. Невидищий взгляд Евы неотрывно устремлён в окошко. Она успела изучить сидящего рядом с ней элегантного господина и знает, несмотря на свои мягкие манеры, он ежесекундно готов к творчеству и к схватке. Знаете то, что жена Анна, как ни одна женщина не была ещё желанна мужчине. Если не считать того, которого она бросила. Знает, что может доверять ему всецело, хотя он постоянно окружён самыми красивыми женщинами на свете. знает, что он честен, трудолюбив, отважен и преодолел множество препятствий прежде чем оказаться на сиденье майбаха и предложить своей спутнице бокал шампанского или высокий хрустальный стакан с её излюбленной минералкой. Он почти всесилен и способен защитить её, уберечь от любой опасности, за исключением одной, самой грозной со стороны её бывшего мужа. Она Не хочет сейчас вызывать подозрения и перечитывать сообщения, высветившиеся на дисплее её телефона. Тем более, что уже знает текст этой СМС наизусть. Ради тебя, Катюша, я уничтожил вселенную. Она не понимает, о чём это, но на всём свете только один человек может называть её этим именем. Она заставляла себя любить Хамида, хотя и сейчас терпеть не может жизнь, которую приходится вести. Вечеринки, на которых надо бывать, друзей, с которыми надо общаться, трудно сказать, получилось ли это у неё. Порой она впадала в такой беспросветный мрак, что подумывала о самоубийстве. Но одно она знала точно. Хамид стал её спасением. пришёл на помощь в тот миг, когда она считала, что всё погибло навсегда и что ей невозможно вырваться из капкана, в который обернулся её брак. Много лет назад она полюбила Ангела. За плечами у него было трудное и невесёлое детство, потом служба в советской армии и бессмысленная война в Афганистане, с которой он вернулся в уже распадающуюся страну. Тем не менее, он преодолел всё. работал как проклятый, рисковал жизнью, получая кредиты у людей столь же тёмных, сколь и опасных, а потом не спал ночами, ломая голову над тем, как отдавать. Безропотно принимал коррупцию системы и подмазывал чиновников всякий раз, когда надо было возобновлять лицензию. Он был идеалистом, Днём он был требовательным и жёстким начальником, благодаря своей армейской школе научившимся субординации и дисциплине и умеющим добиваться от своих подчинённых послушания. А ночью, обняв Еву, искал у неё на груди защиты и помощи, просил помолиться о том, чтобы всё прошло хорошо, чтобы он не вредимым выжил из бесчисленных ловушек, ежедневно подстерегавших его. Иева обещала ему, что всё будет хорошо, потому что он хороший человек, а Господь неизменно воздаёт праведным. И постепенно неурядицы стали сменяться удачами. Маленькое дело, деньги, на которые он собрал буквально по крохам, вдруг начало расти и развиваться. Он был одним из тех немногих, кто решился инвестировать в эту рискованную сферу и верил, что в ней можно добиться успеха. Ибо система коммуникаций в стране безнадёжно устарела. Сменилось правительство, и коррупция уменьшилась. Дела стало приносить прибыль. Пошли деньги, сначала медленные и понемногу, потом в огромных, неимоверных количествах. Но даже и тогда они с Евой помнили, через какие трудности пришлось пройти, и не тратили зря ни копейки. щедро жертвовали, занимались благотворительностью, поддерживая ветеранские организации, совсем не шиковали и мечтали о том дне, когда смогут отойти от дел и поселиться в уединении вдали от суеты. И когда это произойдёт, они позабудут, как приходилось им жить рядом, и иметь дело с людьми лишёнными всякого понятия о нравственности и достоинстве. А пока работали по 18 часов в день, проводили большую часть времени в аэропортах, самолётах и отелях, и за все эти годы ни разу не сумели выкроить хотя бы месяц совместного отпуска. Но оба лелеяли одну и ту же мечту. Придёт день, и лихорадочный ритм, в котором они живут, станет далёким воспоминанием. И они как бы и выме наградами будут гордиться рубцами и шрамами, полученными в борьбе за исполнение этих мечтаний, за верность своей идее. Ибо в конце концов человек, так считали они ещё в ту пору, рождается на свет, чтобы любить и жить с тем, кого любит. Дело с каждым часом шло веселей. Они уже не вымаливали контракты, те появлялись будто сами собой. Влиятельный журнал опубликовал интервью с её мужем, дав на обложку его фотографию, и вслед за тем посыпались приглашения на всякого рода презентации и торжества. Их принимали с подчёркнутой предупредительностью, как коронованных особ, а денег становилось всё больше. Надо было обживаться в новых обстоятельствах, и была куплена новая комфортабельная квартира в центре Москвы. Прежние деловые партнёры, те самые, что подграбительские проценты когда-то ссужали их деньгами, один за другим оказывались в тюрьме. За что, Ева не знала и не желала знать. Из какого-то момента Игорь обзавёлся личной охраной. Поначалу телохранителей, которые некогда вместе с ним воевали в Афганистане, было двое. Но потом их число неуклонно увеличивалось по мере того, как маленькая компания превращалась в гигантскую многонациональную корпорацию с астрономическим бюджетом и разветвлённой системой филиалов и дочерних структур по всему миру. Ева проводила время в поездках по магазинам или в чаепитиях с подругами, где разговоры велись всегда об одном и том же, а Игорю этого было мало. Он всегда хотел большего. И в этом не было ничего удивительного. Он и этого-то достиг исключительно благодаря своему честолюбию и упорной неустанной работе. И когда Ева спрашивала его: "Не настал ли момент теперь, раз уж они так далеко шагнули за намеченные рубежи, остановиться и исполнить давнюю мечту жить только любовью друг к другу?" он просил дать ему ещё немного времени. Вот тогда она и начала И однажды вечером, вернувшись домой после ужина с друзьями, Ева не совладала с собой и сорвалась. Сказала ему, что не в силах больше вести эту пустую жизнь, и если немедленно что-нибудь не сделает, то попросту сойдёт с ума. Игорь спросил: "Ты недовольна тем, что у тебя есть?" "Я-то довольна, а ты нет, и в этом всё дело. Ты никогда не будешь удовлетворён." И боясь потерять то, что обрёл, чувствуешь себя неуверенно. Ты не умеешь выйти из боя, одержав победу, и в конце концов ты самого уничтожишься. А ещё раньше уничтожишь наш брак и мою любовь. Она уже не в первый раз говорила ему это. Они всегда старались быть честными друг с другом, однако в этот раз Ева чувствовала, что дошла до предела. Ей не вмогату стало ездить за покупками, пить чай с подругами и смотреть телевизор, поджидая, когда Игорь вернётся с работы. "Не говори так. Не говори, что я уничтожаю нашу любовь. Потерпи немного. Я обещаю, что всё это очень скоро останется позади. Я понимаю, что превратил твою жизнь в сущий ад, и быть может, настал час что-то сделать, что-то изменить". Что ж, хорошо хоть что он это понимает. Чем бы тебе хотелось заниматься? Пожалуй, это выход. Я всегда мечтала работать в индустрии моды. И муж немедленно исполнил её мечту. Уже на следующей неделе он вручил ей ключи от бутика, расположенного в одной из лучших торговых галерей Москвы. Ева ликовала. Её жизнь обрела новый смысл, а долгие дни и ночи, заполненные ожиданием неизвестно чего, остались в прошлом. Игорь вложил в её дело столько, сколько было необходимо, чтобы она смогла добиться заслуженного успеха. Банкеты и вечеринки, на которых она прежде всегда чувствовала себя посторонней, теперь заинтересовали её. Благодаря завязанным там знакомствам, её бутик уже через 2 года превратился в самое престижное и модное ателье от кутюр. Хотя деньги у них с Игорем были общие, и муж никогда не спрашивал, сколько она потратила, Ева сочла для себя делом чести вернуть ему долг. Теперь она много ездила по свету одна, сама нанимала и увольняла своих сотрудников, сама вникала в тонкости бухгалтерии и вскоре, к собственному несказанному удивлению, превратилась в настоящую бизнес-леди. Игорь научил её всему. Игорь был для неё образцом и примером для подражания. И вот когда всё вроде бы наладилось, а в жизни её появился смысл, ангел света, озарявший ей путь, начал подавать признаки неустойчивости. Проведя уик-энд в рыбачьей деревне на берегу Байкала, они сидели в одном из Иркутских ресторанов. К этому времени компания располагала уже двумя собственными самолётами и вертолётом. Поэтому супруги могли улетать на выходные куда угодно, а в понедельник возвращаться в Москву и всё начинать сначала. Ни Игорь, ни Ева не сетовали, что стали проводить вместе мало времени, однако было очевидно, что долгие годы борьбы даром не прошли и дают о себе знать. Тем не менее, оба они знали: их любовь сильнее всего на свете, и покуда они вместе, им ничто не грозит. За ужином при свечах в ресторане вдруг появился оборванный и сильно пьяный нищий, который направился к ним и уселся за их столик, явно желая завести беседу и нарушая их бесценное уединение. В московской круговерти и суете случавшееся в последнее время всё реже. Хозяин хотел было выбросить нищего вон, однако Игорь остановил его и сказал, что разберётся сам. Бродяга схватил бутылку водки, выпил прямо из горлышка, а потом стал жаловаться на жизнь, на правительство, задавать вопросы: "Кто богатый, откуда у вас деньги, когда мы все кругом живём в праголодь?" Игорь молча слушал его в течение нескольких минут. Затем взял бродягу за руку и вывел на свежий воздух. Ресторан находился на маленькой немощёной улочке. У входа его ждали двое охранников. В окно его видела, как муж обменялся с ними несколькими словами, догадавшись, что он сказал: "Присмотрите за моей женой", и вместе с нищим скрылся за углом. Спустя несколько минут он вернулся и сказал, улыбаясь: "Больше он никому не будет приставать". во выражении его глаз, Ева поняла, что его буквально переполняла радость, что он просто счастлив, причём сильнее, чем за те двое суток, что они провели вместе. Что ты с ним сделал? Но Игорь заказал ещё водки. Они пили до конца вечера, Игорь был весел, улыбался, а она пыталась понять, как он обошёлся с бродягой. Может быть, дал ему денег, чтобы тот смог выбиться из нищеты? Он ведь всегда проявлял щедрость к тем, кому не повезло. Лишь когда они поднялись в свой номер, Игорь заметил как бы мимоходным. Я научился этому ещё в юности, когда оказался на несправедливой волне и сражался за идеалы, в которые не верил. С нищетой можно покончить раз и навсегда. Нет, хамит наверняка обознался, Игорь не мог быть здесь. Да и виделись они лишь однажды, когда Игорь раздобыл адрес их лондонской квартиры и пришёл умолять Еву вернуться. Хамит не впустила его, пригрозив вызвать полицию. Целую неделю после этого она не выходила из дому под предлогом головной боли. Она точно знала, ангел света превратился в абсолютное зло. Она снова берётся за свой телефон и перечитывает сообщения. Ктюша. Только один человек на свете способен назвать её так. Человек, который живёт в её прошлом и делает невыносимым её настоящее. Сколь бы защищённой, удалённой, живущей в мире, куда ему доступа нет, она не чувствовала себя. Тот самый человек, который по возвращении из Иркутска Он словно сбросил тогда невыносимое бремя, начал более свободно и откровенно рассказывать ей о том, какие тени заполняют его душу. Никто, никто решительно не смеет угрожать нашей близости. Мы потратили достаточно времени, чтобы создать более справедливое и более гуманное общество. И тот, кто не желает уважать нашу свободу, должен быть изгнан, причём так, чтобы и в голову больше не приходило вернуться. Ева опасалась спрашивать, что означает это так. Она всегда думала, что знает своего мужа, но в последнее время ей всё чаще стало казаться, что в нём просыпается какой-то дремлющий вулкан, от которого во все стороны расходятся ударные волны. Она припоминала их ночные разговоры, когда он признавался ей, ради того, чтобы выжить в Афганистане, ему приходилось убивать. И никогда не замечала она в нём ни раскаянья, ни вины. Я выжил, и это самое главное. Моя жизнь могла оборваться и в солнечный полдень, и на рассвете, который мы встречали на заснеженных горных отрогах, и ночью, когда в палатке играли в карты, не сомневаясь, что контролируем ситуацию. И если бы я подгиб, это ничего не изменило бы в мире. Просто прибавилось ещё одной единицы в сводке потерь, и ещё один орден вручили моей семье. Но Господь помог. Я всегда успевала реагировать вовремя. И мне, прошедшему через тяжелейшие испытания, какие только могут выпасть на долю человека, судьба вручила два самых важных дара: успех в делах и женщину, которую я люблю. Но одно дело отреагировать вовремя, и совсем другое изгнать навсегда пьяного бродягу, помешавшего ужиноть. Хоть с этим легко справился бы и хозяин ресторана. Всё произошедшее не выходило у неё из головы. Она раньше обычного уходила в свой бутик, а возвращаясь, допоздна засиживалась за компьютером. Ей хотелось избежать вопроса И в течение нескольких месяцев, заполненных обычными делами, поездками, ярмарками, фестивалями, ужинами, встречами, благотворительными акциями, удавалось держать себя в руках и даже убедить себя, что неправильно истолковала слова, сказанные тогда в Иркутске, и ругать себя за то, что судит так поверхностно. С течением времени вопрос потерял было своё значение. Но лишь до того дня, Когда супруги попали в один из лучших ресторанов Милана на официальный ужин, переходящий в благотворительный аукцион. Игорь и Ева оказались здесь по своим делам. Он должен был согласовать некоторые тонкости договора с итальянской фирмой, а она приехала на неделю моды на Миревайской, чтобы приобрести для своего московского бутика. И случившееся в Сибири повторилось в одном из самых изысканных городов мира. На этот раз их друг, бывший уже сильно навеселе, подсел к ним без спросу и принялся сыпать сомнительными шуточками и анекдотами. Ева заметила, как рука Игоря сжалась в кулак, и с предельной мягкостью, и деликатностью попросила приятеля уйти. К этому времени она уже выпила несколько бокалов Асти Мартини с Пуманте, как итальянцы называют белое вино, которое ни вкусом, ни способом изготовления не отличается от шампанского. Однако по европейскому закону не имеет права носить это имя, поскольку произведено не на виноградниках Шампани. Пока они говорили о брендах и их законах, Ева пыталась отогнать от себя вопрос, который на какое-то время исчез из её памяти, а сейчас возник вновь со всей силой. Говорили и пили, но вот настал миг, когда она больше не могла сдерживаться. Что уж такого плохого, если человек немного потерял представление о такте и стал навязчив? Мы редко бываем вместе, совсем другим тоном ответил Игорь. Я, разумеется, всегда думаю о мире, в котором мы живём, веруя больше в науку, чем в духовные ценности. питая наши души тем, что навязывает общество, а сами тем временем мало-помалу умирая, потому что сознаём, что происходит вокруг, понимаем, что нас заставляют делать то, чего мы делать не хотим, но всё равно делаем, потому что не способны оставить всё и посвятить наши дни и ночи истинному счастью, семье, природе, любви. А почему потому что обязана завершить начатое, чтобы достичь столь желанной финансовой стабильности, которая позволит нам посвятить остаток дней друг другу. Потому что мы несём ответственность. Знаю, ты считаешь, что я слишком много работаю. Нет, ровно столько, сколько нужно для обеспечения нашего будущего. Уже очень скоро мы с тобой обретём свободу мечтать и исполнять наши мечты. Уж тем чем а финансовой стабильностью супруги обладали. У них не было долгов, и они могли в любую минуту подняться из-за стола, оставить мир с столь ненавистным Игорю и всё начать заново, зная, что никогда не будут нуждаться в деньгах. Они уже много раз говорили об этом, но Игорь неизменно повторял одно и то же: ещё немного. Всякий раз ещё немного. Впрочем, сейчас было не время обсуждать будущее. Господь подумала обо всём, продолжал меж тем Игорь. И мы вместе, потому что такова была его воля. Не знаю, добился бы я того, чего добился, не будь тебя. Хоть и сам не всегда могу осознать, насколько ты важна для меня. Это он свёл нас и даровал мне только своей силы, чтобы защищать и оберегать тебя. Это он внушил мне, что всё на свете подчинено определённому замыслу, и я обязан беспрекословно повиноваться ему, исполняя неукоснительно каждую заповедь. А будь иначе, я был бы убит под кобулом или нищенствовал сейчас в Москве. В эту минуту спуманте или шампанское, неважно каким именем зовётся этот напиток, дало себя знать и показало, на что способен. А что произошло с тем бродягой в Иркутске? Игорь сначала даже не понял, о чём речь. И Еве пришлось напомнить ему эпизод в ресторане. Я хочу знать, что было потом. Я спас его. Ева вздохнула с облегчением. Я спас его от гнусной и беспросветной жизни, от ледяной зимней стужи, от алкоголя, медленно разрушавшего его мозг и тело. Я сделал так, что его душа смогла воспарить в сторону света, потому что когда он вошёл в ресторан, чтобы нарушить наше счастье, я понял, его духом владеет дьявол. Сердце Евы замерло. Не надо было спрашивать, ты убил его. Это было ясно. Итак, Без тебя я не существую. И если что-то или кто-то попытается разлучить нас или омрачить ту краткую минуту, которую нам дано провести вместе, получит по заслугам. Должно быть, он хотел сказать, будет уничтожен. Неужели это происходило и раньше, а она просто не знала, не замечала? она выпила ещё, потом ещё, а Игорь тем временем вновь заговорил. Человек замкнутый, он пользовался каждой возможностью излить ей душу. Мы с тобой говорим на одном языке. Мы смотрим на мир одинаково. Мы дополняем друг друга с такой точностью и совершенством, какие даны лишь тем, кто ставит любовь превыше всего. Повторяю, без тебя я не существую. Погляди на окружающий нас суперкласс, который считает себя таким значительным и в сознании своей социальной ответственности тратит огромные деньги на благотворительных базарах, устраиваемых то для сбора средств в пользу уруандийских беженцев, то ради сохранения китайских панд. Для них панды и голодающие значат одно и то же. И на этих сборищах люди чувствуют себя существами высшего порядка и совершают какие-то полезные поступки. Бывали ли они в бою? Нет. Они только развязывают войны, но сами не сражаются на них. Если результат достигнут, вся слава достаётся им. Если нет, виноваты другие. Они любят себя, милы. Я хочу спросить тебя, В эту минуту на эстраду поднялся ведущий, который поблагодарил присутствующих за то, что пришли. На собранные деньги будут приобретены медикаменты для лагерей беженцев в Африке. А знаешь ли ты, чего он не говорит, спросил Игорь, словно не слыша её вопрос. Что лишь 10% этих пожертвований достигнут цели? Всё прочее пойдёт на оплату этого вечера, на аренду зала, оплату ужина, гонорар для тех, кого осенила эта блестящая идея, и всё по самым высшим ставкам. Они используют нищету для собственного обогащения. В таком случае, зачем мы здесь? Нам полагается здесь быть. Это часть моей работы. Последнее, что мне в жизни надо это спасать Руанду или посылать лекарства африканским беженцам, но я, по крайней мере, это осознаю. А остальные гости тратят свои деньги, чтобы очистить совесть и облегчить душу. Когда в Руанде вспыхнула гражданская война и начался геноцид, я набрал из своих друзей небольшой отряд, который спас больше 2000 человек из противоборствовавших племён туц и хуту. Ты знаешь об этом? Нет. Ты никогда не рассказывал. Не считал нужным. Ты ведь знаешь, как мало заботят меня другие. Тем временем начался благотворительный аукцион. Выставленную первым лотом дорожную сумку от Louis Vuitton купили за сумму, десятикратно превышавшую первоначальную цену. Игорь пистрастно взирал на происходившее. Аэва выпила ещё бокал, раздумывая над тем, стоит ли задать мучающий её вопрос. Зазвучала музыка. Это была песенка в исполнении Мэрилин Монро. И художник на глазах у публики начал писать на холсте. Ставки росли, в 10 раз превысив первоначально заявленную сумму. На эти деньги можно было купить в Москве небольшую квартиру. Потом выставили чашку И снова несуразно высокая цена. Она так много выпила в тот вечер, что Игорь должен былнести её в отель на руках. Но прежде чем он опустил её на кровать, Ева наконец решилась. А что будет, если я тебя брошу? В следующий раз пей поменьше. Нет, а всё же. Этого не может быть. У нас с тобой идеальный брак. В голове у неё просветлело. Однако она понимала, что пьяному море по колено и продолжала притворяться. Ну а всё же, если это произойдёт, я заставлю тебя вернуться. Ты ведь знаешь, я умею добиваться своего, или чужого. Пусть даже придётся уничтожить для этого целые миры. А если я заведу роман с другим, В его глазах она не увидела злости или гнева. Переспех и со всеми мужчинами на планете. Моя любовь так сильна, что сумеет превозмочь и это. С того дня их союз, казавшийся божьей благодатью, стал неуклонно превращаться в кошмар. Она оказалась замужем за маньяком, убийцей. Что это за история о том, как он финансировал отряды наёмников, чтобы загасить межплеменную вражду? Сколько их людей он убил, чтобы они не нарушали их супружеский покой? Разумеется, всё можно объяснить: война, душевные травмы, тяжелейшие испытания, через которые ему пришлось пройти. Но разве ему одному отчего же другим не пришло в голову стать вершителями божественного правосудия? исполнителями верховного замысла. Я не ревную, неизменно говорил ей Игорь, когда собирался куда-нибудь уехать. Потому что ты знаешь, как я тебя люблю, а я знаю, как ты любишь меня, и не может произойти ничего, что разрушило бы нашу с тобой жизнь. Теперь она была более чем уверена. Это не любовь. Это наваждение. с которым она не смогла совладать и потому обречена до конца своих дней пребывать в постоянном ужасе если не попробует освободиться при первом же удобном случае а случаи такие представлялись и самым упорным самым настойчивым оказался мужчина о прочных отношениях с которым она и помыслить не могла кучурье чья звезда с каждым днём разгоралась всё ярче, а слава гремела всё громче. Тот, кто получал от своей страны огромные деньги для достижения высокой цели, чтобы весь остальной мир познакомился с незабываемыми ценностями туземных племён и перестал испытывать страх по отношению к ним. Кто поверг к своим ногам мир моды, при каждой их встрече, где бы в каком бы городе мира это ни случалось, он способен был пропустить важные переговоры, отменить ужин для того лишь, чтобы оказаться с ней наедине в номере отеля, чтобы просто побыть рядом, даже не занимаясь любовью. Они смотрели телевизор, ужинали, она пила, он, что называется, капли в рот не брал. Гуляли в парках, заходили в книжные магазины, заговаривали с незнакомыми людьми, Они не мечтали о будущем, почти не вспоминали прошлое, всё было сосредоточено на настоящем. Ева противилась столько, сколько могла, тем более что никогда не пылала к этому человеку страстью. Но когда он предложил ей всё бросить и переехать с ним в Лондон, внезапно согласилась. Это был единственный возможный выход из её персонального ада. Пискнул телефон, принимая очередное сообщение. Да не может этого быть. Они ведь не общались уже несколько лет. Ради тебя я уничтожил ещё одну вселенную, Катюша. От кого это? Понятия не имею. Номер не определён, ответила она, про себя промолвила. Какой ужас. Приехали. Помни, у нас мало времени. Лимузину приходится совершать замысловатые манёвры, чтобы подъехать к входу в отель Мартинес. По обе стороны, за установленными полицией металлическими барьерами, целый день толпятся люди всех возрастов в надежде вблизи увидеть кого-нибудь из знаменитостей. Они делают снимки цифровыми фотоаппаратами, через интернет посылают рассказы о своих впечатлениях друзьям и членам сообществ, к которым принадлежат. Самое долгое ожидание будет оправдано, если настанет единственный в своём роде миктар жестства, они сумеют увидеть актёра, актрису, телеведущего. И хотя киноиндустрия существует благодаря именно этим людям, их не подпускают близко. Охранники, размещённые на стратегических высотах, требуют доказать, что ты проживаешь в отеле или что у тебя назначена здесь встреча. То есть, если не вытащишь из кармана магнитную карточку, заменяющую ключ от номера, тебя при всём честном народе вышвырнут вон. Если же у тебя здесь назначена деловая встреча или ты привошёл в здесьний бар, назавись и жди на глазах у всех, пока охранник и парация запросят ресепшн, правду ли ты говоришь. Идёт проверка. Время тянется бесконечно, но вот наконец подтверждение получено, и тебя после публичного унижения допускают в святая святых. Разумеется, это не касается тех, кто подкатывает на лимузине. Обе дверцы белого Мейбаха распахнуты, одна водителям, другая швейцарам. Объективы фотоаппаратов и видеокамер направлены на еёву, и хотя никто её не знает, каждому понятно: дама, подъехавшая в такой машине, дама, живущая в этом отеле, птица высокого полёта. Может быть, любовница вот этого седоватого господина, идущая следом за ней. И тогда, если речь идёт о внебрачных связях, есть шанс пристроить эти снимки в какой-нибудь таблоид, кормящийся на скандалах. А может быть, это белокурая красавица, иностранная знаменитость, доселе неизвестная во Франции. Глядишь, её фото скоро появится в жёлтом журнальчике, и тогда зеваки испытают законную гордость от того, что находились в четырёх-пяти шагах от неё. Хамид Хусейн смотрит на плотную, хоть и не очень многочисленную толпу, жмущуюся к металлическим барьерам. Он всё никак не постигнет причин такого ажиотажа, ибо у него в стране подобного не происходит. Однажды он даже осведомился у своего приятеля о том, кто все эти люди. Не думай, что здесь одни фанаты, отвечал тот. От сотворения мира человек привык считать, что близость к чему-то неприкосновенному и таинственному осеняет благодатью. От того люди ходят на поклонение святым местам и отыскивают гуру. Это в Канах-то? Да хоть бы и в Канах, Везде и всюду появление недосягаемой знаменитости воспринимается как манна небесная, как дар богов, особенно если она кивнёт или помашет рукой. Рок-фестивали на огромных площадках напоминают религиозное действо, собирающее многие тысячи верующих. Люди толпятся у входа в театр, чтобы увидеть, как пройдут мимо представители суперкласса. Гигантские толпы заполняют стадионы, следя за тем, как два десятка молодцов гоняют мячик. От чем отличаются от иконы и образов портреты звёзд, висящие и в комнатах подростков, и в квартирах почтенных домохозяек, и даже в кабинетах топ-менеджеров, которые при всём своём могуществе завидуют им? Есть лишь одно различие. В роли верховного судьи выступает публика. Сегодня она заходитs от восторга, а завтра с жадностью выискивает скандальные подробности из жизни своего кумира. И говорит: "Бедняга, хорошо всё-таки, что я, не он. Сегодня звезду боготворят, завтра побивают камнями и распинают на кресте, причём не испытывая ни малейшего чувства вины или сострадания".